четыре часа утра крот сидел на стуле боком глядя в окно тихонов подошел к выключателю повернул его и когда в комнате погас свет стало видно что утро уже наступило вот мы и встретились наконец гражданин костюк он желанда он жарлов же я к вам на свидание не рвался Это уж точно. Зато мы очень хотели повидаться. А вот и довелось все-таки. А чего это вам так не терпелось? Нагло спросил Крот, пока в голове еще умирала мысль. Может быть, не все узнают. Во-первых, Костюк-должок ваш, перед исправительно трудовой колонии, не отработан. Крот перехватил вздох. А во-вторых... — Есть у меня еще один вопрос к вам. — Это какой же еще вопрос? Стас перегнулся через стол и, глядя кроту прямо в глаза, спросил тихо. — Вы за что Коржаева убили? Крот отшатнулся и, медленно заплетаясь языком, сказал. — Какого Коржаева? — Одесского Коржаева. Вашего с хромым да с джагой компаньона. — Я не знаю никакого Коржаева! — закричал визгливо Крот. — Что вы мне шьете, псы проклятые? Не видел! Не знаю никакого Коржаева! Пушку держал, за это отвечу! А чужого не шеете! А-а-а! Тихонов сидел, спокойно откинувшись в кресле, чуть заметно улыбался. Крот заходился в крике Тихонов вдруг резко хлопнул ладонью по столу, и крот от неожиданности замолк. Стас засмеялся. — Вот так, Костюк. и не вздумай мне устраивать здесь представление. Мне с тобой сейчас некогда возиться. Может быть, когда Балашов тебе расскажет, зачем ты ездил в Одессу две недели назад, ты вспомнишь, кто такой Коржаев. — Вот и спрашивайте у того, кто вас послал ко мне. — Глупо. Нас послал закон... И ты сам себе отрезал пути к отступлению, потому что единственное, на что ты еще мог рассчитывать, это снисхождение суда за чистосердечное раскаяние. «Я никого не убивал», — упрямо сказал Крот. «Это Хромой на меня со злоба настучал. Он сам вор!» «Ты мне отвечай на мои вопросы. а Хромом я не меньше тебя знаю. Последний раз я тебя спрашиваю. «За что ты убил Коржаева?» «Никого я не убивал!» Тихонов посмотрел на него испытывающе. «Я раньше знал, что ты вор и убийца, но я думал, что ты не глуп. Смотри, Тихонов открыл стол, достал оттуда кастет и сберегательные книжки. Вот этим кастетом ты проломил Коржаеву череп. А это сберегательные книжки, которые ты у него украл после убийства». «А мы их нашли за батареей на твоей хазе в Останкине. Ты собирался получить вклады по этим книжкам, подделав подпись Коржаева, но побоялся сделать это сейчас, дожидаясь, пока дело немного заглохнет. Так? Да вот, видишь, не заглохло. Будешь теперь говорить? Не знаю ничего. И говорить ничего не буду. Смотри, дело хозяйское». Я к тебе, честно скажу, никакого сочувствия не испытываю. Но мой долг — тебя предупредить еще раз. не раскаявшихся преступников суд не любит и отмеряет им полной мерой за все их делишки. Из заключения бежал это было. Остальное вы еще докажите, что я преступник. А тебе мало? — Мало! Никакого Коржаева я не знаю! книжки вчера нашел в Останкинском парке. Тихонов подошел к открытому окну, облокотился на подоконник, внимательно посмотрел на крота. Несмотря на утренний холодок, у крота строился по лицу липкий пот. Глаза покраснели, вылезая из орбит. Тряслись губы, пальцы, дрожали колени. Какая же он все-таки мразь. — подумал брезгливо Стас. — Испытываешь мое терпение, Костюк? — Виноват я. — Вы докажете Это ошибка. — Ладно, допустим. Хотя все, что ты говоришь — низкопробная трусливая ложь. Час назад ты стрелял в меня и в моих товарищей, а сейчас требуешь юридических доказательств того, что ты преступник. «Хорошо, я тебе их приведу». «Отвечай, когда ты был последний раз в Одессе?» «Никогда вообще не был?» «Снова врешь?» «Тогда я тебе это расскажу». «Всю первую декаду июля шли дожди. И когда ты поехал в Одессу, ты взял на всякий случай плащ дождевик 16-го числа, в день твоего отлета из Одессы, там моросил дождь. Оформив на посадке билет, ты положил его в этот бумажник». Карман пиджака. На перронном контроле ты предъявил посадочный талон и засунул его по рассеянности. Карман плаща. В Москве самолетный билет ты сразу выбросил, а про посадочный талон со штампом Одесского аэропорта позабыл. Поскольку ты эти две недели на улицу не вылезал, твой плащ преспокойно висел в шкафу у Елизаветы Куликовой. А в плаще не менее спокойно лежал твой посадочный талон. устраивать тебя такое доказательство?» «А может быть, я просто так не хотел говорить, что я был в Одессе. Я туда лечиться, может, ездил». И по пути заглянул к Коржаеву. «Не знаю я никакого Коржаева». «Эх ты, смотри, вот дактилоскопическая пленка с отпечатком указательного пальца правой руки, который ты оставил на настольных часах Коржаева. Ясно?» «Не виноват!» «Не виноват я!» — закричал истошно Крот, захлебываясь собственным воплем. «Хромой собака заставил!» «Замолчи!» — крикнул Тихонов. «Даю тебе последний шанс. Где встречается хромой с иностранцем?» «На сто восьмом километре Минского шоссе. Я сам сказал! Я сам! Запомните!»